над пропастью. Моаферн шел по набережной Синопы. У статуи Автолика он остановился, пораженный неожиданным сходством фигуры, изваянной с Фенисом, с тем, кого он все эти годы держал в своей памяти. В Митридаде была такая же скрытая сила, тот же порыв. Моаферн смотрел на старую гавань. Так назывался угол Южной бухты, где догнивали боевые корабли.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 После мятежа Сина и ейцев и исчезновения Ариарата Маферн мог отправиться в Ладикею или встретиться с царицей в Камане на празднике владычицы. Но он избрал старую гавань. Здесь они встретились впервые. Тогда оба были молоды. Им хотелось сесть на первый попавшийся корабль и уйти в море, чтобы остаться вдвоем навсегда. И последняя их встреча тоже была здесь.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 Потом они шли рядом. Помнит ли она теперь эту тропинку к пустырю? Ветер играл лепестками вьюнка и листьями полыни. Запах полыни преследовал на все эти годы. Это был запах ее стопы, ее губ, их короткой и горькой любви. Ладика вышла со стороны театра, откуда он ее не ждал. Лицо ее было сурово. Скорбные морщины перерезала лоб. Они долго, молча, глядели друг другу в глаза. Казалось, они оба хотели возвратить прошлое или хотя бы отыскать его следы. — Я верил, что ты придешь, — сказал Мааферн глухо. — Верил, хотя мне говорили, что это невозможно. Ты не вспоминала обо мне все эти годы плена.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 Я никогда не хотела его смерти, — заломив руки, молвила Лаодика. Но этот ужасный человек имел надо мной власть. Он со мной не считался. К счастью, Митридата удалось бежать. Я все время знала, где он, и боялась, что это станет известно Яре ариарату. А смерти Вергета? — спросил Маоферн, глядя Лаодике в глаза. — Вергета убил Рим, — тихо сказала Лаодика. — Я этому не могла помешать.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 И письма были написаны его рукой. Так я попала в капкан. После того, как пролилась кровь и Вергета, оказалось, что жертва напрасна. Мания Квили обманул меня. И тогда пришел Ариарат. Это была пытка. Ведь он узнал, что Митридат твой сын. Маферн пошатнулся. Ужас исказил его лицо. Мой сын?